Девятая серия. Давид внезапно проснулся. Ему казалось, что он проспал несколько дней. К тому же он не сразу понял, где находится. На мгновение ему даже показалось, что он лежит на кровати в своей лондонской квартире. А коротышка-адвокат, вольский дом Юрия и все остальное ему приснилось в кошмарном сне, потому что вчера, судя по самочувствию, он перебрал с алкоголем. Затем Давид повернул голову, и увидел рядом с собой Ясмин. Он обнял ее, и она тут же подвинулась к нему поближе. И стало неважно, какая мысль разбудила его, потому что она тут же улетучилась без следа. Давид прикрыл глаза и, продолжая обнимать Ясмин, попытался снова заснуть. Кто знает, когда им еще представится возможность спокойно поспать. Этот дом стал для них уютным гнездышком, Хотя Давид прекрасно понимал, что они не задержатся здесь надолго и вдруг его осенило. Картина. Точно такая же висела в спальне Юрия в Уэльсе. Давид выбрался из-под одеяла и медленно подошел к стене. «Royal Flags, Wave Above Kings». Он снял картину, осторожно перевернул ее и увидел на обратной стороне два числа. «190 и 255», — пробурчал он себе под нос. То же самое было написано на картине Юрия. Это не могло быть простым совпадением. Судя по всему, одна из них — подделка. Но что все это значит? Он пристально изучал картину. Она принадлежала перу какого-то неизвестного художника. Конечно, Давид не мог назвать себя большим знатоком искусства, и все же он сомневался, что картина представляла какую-то художественную ценность. Зачем же тогда ее подделывать? Кроме того, ему трудно было представить Юрия в роли фальсификатора. «Выходит, он отдал Анну настоящую, так как знал, что тот сразу обнаружит подделку, а себе забрал копию», — пробормотал Давид, по-прежнему не видя в подобных действиях большого смысла. Давид поспешил к двери, одеваясь на ходу, от чего едва не споткнулся. Он вышел на лестницу и бросил взгляд вниз. К своему облегчению он увидел полоску тусклого света, который просачивался из кабинета Анна через приоткрытую дверь. Пахло березовыми дровами. Анн растопил камин и читал книгу. Теперь хозяин дома был облачен в рубашку с галстуком. Видимо, Ан проснулся совсем недавно. Дым только-только начинал робко поглаживать дрова в очаге. Ан не ожидал увидеть Давида так рано. «Надеюсь, я вас не разбудил?» — спросил он. Давид покачал головой. «Возможно, все дело в возрасте». «Но я люблю вставать с рассветом, даже если ночью не удается нормально поспать», — улыбнулся Ан. «Я хотел спросить про картину в спальне. Давиду не терпелось выяснить то, что его волновало сейчас больше всего». Ан пожал плечами. «Ну, конечно, тут не идет речь о великом искусстве, но...» «Ее подарил вам Юрий, верно?» «Да, но как вы догадались?» Ан явно удивился. У него в Уэльсе висела точно такая же, причем с тем же номером на обороте. «Ну, последней меня не удивляет», — снова улыбнулся Ан. «Ведь это не литография, а обычная глубокая печать. Такие репродукции обычно не нумеруют, а если нумеруют, то на обороте, а не на самом оттиске». Давид замер на месте. «Точно. Именно от этой мысли он и проснулся». Теперь ему казалось, что он не переставал думать о картине даже во сне. Это и есть кодовый ключ, вдруг осенила его. Ан с изумлением приподнял бровь. Поясните свою мысль. Ключ должен содержать пять букв, верно? Ан кивнул. А, Ф, В, К, как раз пять букв, сказал Давид. И что? Ан пока не понимал, к чему клонит гость. Royal Flags, W, W, B, Kings. — улыбнулся Давид. «А с тремя двузначными числами как быть?» «19, 02 и 55», — закончил свою мысль Давид. Ан подошел к шкафу, стоящему в углу кабинета, и взял с полки аппарат, похожий на печатную машинку. Он поставил его на стол и воткнул штепсель в розетку. «Это Энигма?» — спросил Давид. Ан кивнул. «Сначала нужно произвести настройку». Из передней панели аппарата торчали провода, похожие на те, что Давид видел на снимках старых распределительных щитов допотопных телефонных станций. На верхней панели машины находились приподнятые клавиши с буквами латинского алфавита. Над буквами располагались три лампочки, каждая из которых была обозначена своей буквой, и три вращающихся диска с двузначными числами. «Потрясающе, правда?» — восхитился Ан. Я, конечно, прекрасно знаю, для каких целей она использовалась, но потрясает сам факт, что в то время смогли создать столь сложную вещицу. Тут без преувеличения миллиарды вариантов настроек. Даже сегодня шифры Энигмы практически невозможно взломать. Ан выдернул провода и воткнул их в другие разъемы, а затем повернул по очереди три диска. Потом он достал из шкафа черный ящик и поставил рядом с «Энигмой». Немцы называли это устройство «Шрайб Макс». Без него пришлось бы записывать отдельно каждую букву, расшифрованную «Энигмой». Она сейчас выдаст нам всю информацию на одной единственной полоске бумаги. Давид продиктовал ану цифры и буквы, тот аккуратно напечатал их на машинке, и вскоре из черного ящика начала выползать бумажная лента. «Как вы думаете, сколько это займет времени?» — поинтересовался Давид. «Энигма — супернадежное устройство, но высокой производительностью она похвастаться не может», — улыбнулся Ан. «Тогда, может, выпьем кофе?» — предложил Давид. «Хорошая идея», — согласился Ан, рассмеявшись. Эрнст Шимке услышал странный звук. Вроде бы это был бессмысленный стук, Но шимке показалось, что его кто-то зовет. Проснувшись, он не сразу сообразил, где находится. Он сидел, положив голову на свой рабочий стол. Видимо, он засиделся до ночи, и сон сморил его прямо в кресле. Который час? Он понятия не имел. Он даже не понимал, день сейчас или еще ночь. В гараже не было окон, поэтому Шимке не видел, светло на улице или темно. В дверь снова настойчиво постучали. Шимке порадовался, что после случая с Кирхштайнером он стал более осмотрительным и начал закрывать дверь на замок. «Эрнст?» — раздался женский голос. «Это была Марта». Шимке встал из-за стола, открыл дверь и с облегчением вздохнул, увидев, что Марта пришла одна. Яркое солнце еще не успело подняться над забором, значит, сейчас было утро. Неужели он провел в гараже всю ночь? «Что такое?» — спросил он, стараясь выглядеть как можно более невозмутимо, хотя это ему плохо удавалось. — Что ты хотела? — Ну... — промямлила она нерешительно. — Я обеспокоилась, Просто я проснулась и увидела, что ты сегодня не ложился. — Нет, я просто... Он потер глаза и почувствовал головокружение. — Я близок к настоящему прорыву, поэтому... «Я стучусь к тебе уже полчаса», — с легким упреком сказала Марта. Он закатил глаза. Он знал, что Марта склонна все преувеличивать. Скорее всего, она стучалась не больше пяти минут. «Я просто уснул за столом, вот и все», — как можно спокойнее сказал он. «Я очень переживала за тебя и даже звонила в полицию». В этот момент он окончательно проснулся. «Что ты делала?» «Эрнст, «Я ведь не знаю, чем ты там занимаешься, в. но ты сам не свой. А потом то, что случилось с Фредериком, и еще этот полицейский из тех, что к нам приходили, он...» «Ты совсем сдурела?» — рявкнул он. «Он хотел помочь тебе», — продолжала Марта, делая вид, что не слышит его, но он-то прекрасно знал. «Все она слышит, просто придуривается». «Я больше не желаю его видеть», — решительно заявил он. «Он настроен очень доброжелательно и даже сам перезвонил», — продолжала она говорить, не обращая внимания на слова мужа. «Кажется, я его разбудила своим звонком, но он сказал, что постарается прибыть к нам как можно быстрее, ведь могло случиться что-то нехорошее, ты мог пострадать». Шимки смерил ее презрительным взглядом, ощущая, как горлу вновь подкатывает тошнота. «Он только заберет какие-то бумаги у судьи, а... бумаги?» встрепенулся шимки какие еще бумаги вот этого я точно не знаю сказала жена и посмотрела ему в глаза казалось она была удивлена что он спрашивает об этом у нее ну видимо какие-то судебные документы закрыв глаза эрнст глубоко вздохнул когда марта не успевала уловить нить разговора но очень хотела выговориться она могла напридумывать с три короба «Понятно, что документы, которые находятся у судьи, можно назвать судебными. Это и дураку ясно». И вдруг до шимки дошло, что она имела в виду. «Так он отправился за ордером на обыск!» Шимки начинал закипать. «Да, кажется, так он и сказал», — пробормотала жена. «Ты с ума сошла!» — заорал он, но тут же взял себя в руки и без этого соседям хватит развлечений». «Эрнст», — кротко обратилась к нему Марта, «они просто хотят тебе помочь». Но он не расслышал последнюю фразу, потому что громко захлопнул дверь. Он немного постоял у двери, озираясь по сторонам и пытаясь сообразить, как лучше поступить. Его начала охватывать паника. Во-первых, они непременно найдут горизонт, Правда, скорее всего, не поймут, что это такое, даже если получат доступ к его компьютеру и всем записям. Но одного единственного взгляда в микроскоп будет достаточно для того, чтобы понять, что здесь был создан смертельный вирус. И тогда даже самый тупоголовый следователь сумеет сложить 2 и 2, а интуиция подсказывала ему, что усач далеко не идиот. Шимке предстояло уничтожить все следы. Он собрал свои заметки и сложил их в сумку. Затем взял поднос со склянками, высыпал их в небольшую пластиковую коробку, отделанную изнутри каучуковым мусом, и тоже положил ее в сумку. Потом он включил ноутбук. «Э «Возникла <ф kenn> чрезвычайная ситуация», — сказал он и откашлялся. Почему-то он чувствовал себя лжецом, хотя на самом деле говорил чистую правду. «Я вынужден навсегда уйти отсюда, но пока не знаю куда», — голос молчал. «Возможно, он спит», — подумал Шимке, и почти сразу услышал уведомление о получении нового имейла. Он открыл письмо с вложением. Во вложении был билет на самолет в один конец. «Лос-Анджелес? И зачем мне туда?» «В Калифорнии ты найдешь ресурсы, необходимые для дальнейшего развития горизонта», — объяснил голос. «Я уже уладил все вопросы». «Но», — попытался было возразить Шимке, — Ведь мы не можем остаться здесь. Нет, с отчаянием констатировал Шимки. Надо срочно искать выход из этого кошмара. А вдруг Калифорния как раз и есть тот самый заветный выход? Но что именно было там улажено, Шимки ничего не понимал. Впрочем, сейчас он должен думать только о побеге. Нельзя допустить, чтобы его схватили в непосредственной близости от проклятого вируса. Значит, решено. Он летит в Калифорнию. Раз уж все так далеко зашло, придется сделать и этот шаг. «Вылет через два часа. Машину оставь в аэропорту». «Но «Ну, я еще не успел собраться, и все, что нужно, уже ждет тебя там, по ту сторону океана», — решительно перебил его голос. Шимки закрыл ноутбук и положил его в сумку. Ему даже не надо было проверять, взял ли он с собой паспорт, Документ всегда лежал во внутреннем кармане дорожной сумки. Наверное, поэтому он его никогда и не забывал. Шимки открыл дверь и прошел мимо Марты, которая по-прежнему стояла в ночной рубашке и ожидала дальнейшего развития событий. «Ты куда собрался?» — спросила она с видом побитой собаки. «Я еду в...» Он вовремя остановился, не успев произнести слово «аэропорт». «Я еду в офис». «Прямо сейчас?» «Но к нам уже выехала полиция, и...» «Мне нужно срочно кое с чем разобраться», — сухо ответил Шимке. «И всех, кому я понадоблюсь, отправляй ко мне в офис». Наконец он уселся в свой зеленый Порше. Его даже не раздражало то, что, стоя на улице, машина успела изрядно запылиться. Теперь это было неважно. Теперь все было неважно. Шимке выехал с участка и бросил взгляд на жену, которая, сутулившись, Стояла на улице в своей тоненькой ночной рубашке и не спускала с него глаз. Если бы она только понимала, почему ему приходится так поступать. Но объяснять было слишком опасно. «К счастью, сейчас еще слишком рано, и соседи ее не видят», — подумал шимки Он надавил на педаль газа и, подрев шестицилиндрового мотора, умчался прочь, мысленно ругая себя за то, что должен внезапно оставить свой дом и податься в бега. Вовсе не так планировал провести эту ночь Дрейпер. Зато теперь, всякий раз глядя на Сиену Миллер, он представлял себе ее обнаженное тело. Хоть какая-то компенсация за нестерпимую боль в спине, пронзавшую его всякий раз, когда он делал слишком резкое движение. Ему казалось, что его переехала машина, и он как мог пытался найти удобное положение в кресле. Насколько он понял из мужских разговоров, У мужчины должно быть две женщины. Красавица, на которой он женится и демонстрирует друзьям, и любовница, с которой он занимается сексом, потому что она знает в этом толк, и которую, само собой разумеется, можно время от времени менять. «Покажите мне красивую женщину, и я немедленно покажу вам мужчину, который не захочет залезть с ней в постель», — сказал кто-то из знакомых Дрейпера. Но сам он считал иначе. Это просто вопрос времени. Большой выбор женщин – это одна из привилегий, которую дает солидный банковский счет. Надо лишь позаботиться о том, чтобы все вокруг знали, кто ты такой. Однако Дрейпер не стремился к публичности. В Лос-Анджелесе на протяжении долгих лет он пользовался услугами эксклюзивного эскорт-агентства, которое организовало для него настолько разнообразную сексуальную жизнь, что в конце концов он даже перестал приглашать девушек на всю ночь. Получалось – Он платил проститутке не за секс, а за то, чтобы она ушла наконец домой. В итоге это стало его напрягать, и он просто-напросто нанял двух самых симпатичных эскортниц, поселил их в пляжном домике в Малибу и платил им столько, чтобы они всегда чувствовали себя комфортно, прогуливаясь по Радео Драйв. Взамен он требовал от них только одного, чтобы они всегда были доступны. Дрейпер часто думал о том, что это самый подходящий для него формат отношений. Но Сиена Миллер — это совсем другое дело. Было в ней что-то такое, перед чем он не мог устоять. Возможно, легкие сексуальные победы его слишком сильно расслабили, а ведь мужчина должен получить отпор, чтобы проявить свои лучшие качества. Но нельзя исключать и пресловутый «стокгольмский синдром». Как-никак они находились сейчас в долбанной Скандинавии, пропадена пропадом. Сиена Миллер заказала завтрак в номер, и Дрейпер постарался съесть как можно больше. Затем они спустились на лифте в подземную парковку. «Какие у нас планы?» — поинтересовался Дрейпер. «Его здесь нет». Дрейпер предположил, что она имеет в виду Давида Бирка. «Где же он?» «В Стокгольме. У нас мало времени». Затем они сели в машину и поехали. Она захотела сесть за руль, и он не стал возражать. Он не знал и не хотел знать, какое сейчас время суток. Раннее утро или глубокая ночь. Через пять минут он заснул. «Сиенна Миллер желает ехать в Стокгольм, ради бога, пусть едет на здоровье!» Потом они остановились, и женщина вытащила из сумочки небольшой телефон, о наличии которого он даже не подозревал, хотя сообразил, что именно по нему она разговаривала накануне. «Я вижу машину». Сказала она в трубку и некоторое время продолжала плотно прижимать телефон к уху, чтобы Дрейпер не слышал, что ей отвечают. Вскоре она положила телефон обратно в сумочку и кивнула Дрейперу, чтобы он последовал за ней. Они вышли из машины. Внезапно Дрейпера охватила острая тоска по Лос-Анджелесу. Там солнце и светит, и греет. Здесь же Дрейпер его видит, но не чувствует никакого тепла. Ему ни за что не понять, как можно добровольно тут поселиться. Одно дело покинуть Африку. В этом человека прямоходящего сложно упрекнуть. И то, что древние люди двинулись из Африки на север, также вполне логично. Но вот тех индивидуумов, которые не захотели вовремя остановиться, он не понимал. Задолго до того, как эти люди достигли Стокгольма, было уже совершенно очевидно, они идут в неправильном направлении. Сиена Миллер обошла машину, открыла багажник и вытащила свой костыль, а Дрейпер в полном неведении покорно проследовал за ней и остановился рядом. «Сиена, что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Я имею в виду, когда все закончится». Она в упор посмотрела на него и подозрительно улыбнулась. Затем она положила руку ему на плечо и потихоньку передвинула ее ближе к горлу. «Вы спрашиваете...» «Что я собираюсь делать, господин Фишер?» – тихо переспросила она. В тот же миг он услышал щелчок и почувствовал укол в шею. Не успев спросить, что это было, он почувствовал, как его тело перестает ему подчиняться. Сиена Миллер подхватила Дрейпера и затолкала его в багажник. «Для начала я должна найти алгоритмы, чтобы получить контроль над «Зенитом», – сказала она. «Потом вы предоставите мне доступ к серверам «Лав People. Мой работодатель весьма впечатлен возможностями вашей системы. Взгляд Дрейпера затуманился. Что у нее в руке? Похоже на шариковую ручку. Это инъектор, ответила она, словно прочитав его мысли. Обычно в нем содержится инсулин, но сейчас там кетамин. Не волнуйтесь, вы не умрете. Вы мне еще пригодитесь. Затем она захлопнула багажник, и Дрейпер погрузился в кромешную тьму. Ясмин проснулась от какого-то резкого звука, но не успела понять, что это было. Протянув в сторону руку, она захотела прикоснуться к Давиду, но его в постели не оказалось. «Давид?» — шепнула она. Ответа не последовало. Ясмин тяжело вздохнула. Он бы мог услышать ее только в том случае, если бы лежал под кроватью. Правда, оно и к лучшему, что его там не оказалось. Она поднялась, подошла к двери и прислушалась. Пустая кровать выглядела в этот час как-то зловеще. Ясмин понятия не имела, сколько сейчас было времени, но догадывалась, что утро только-только наступило. Неужели он ее бросил? Она не могла в это поверить. Ясмин одновременно чувствовала злость и разочарование. Понятно, что он сделал это ради ее же блага, но, несмотря на такую заботу, ей хотелось убить его при первой возможности если, конечно, они когда-нибудь еще встретятся». Она осторожно спустилась по лестнице. «Давид!» — позвала она. «Я тут, Ясмин!» — наконец донесся его голос из кабинета. Он сидел в кресле перед камином. Бросив взгляд на Анна, Ясмин сразу обратила внимание на его странное выражение лица. «Что здесь происходит?» — не успела Ясмин договорить, как кто-то грубо прикоснулся к ее шее. «Села!» скомандовал женский голос. Обернувшись, Ясмин увидела обладательницу этого голоса. «Утро часто бывает недобрым, но это утро было самым скверным из всех. Ясмин еще никогда не видела такого странного женского образа. Излишняя бледность кожи этой дамы наталкивала на мысль, что она тяжело больна. Возможно, совсем недавно она попала в серьезную аварию, от которой не успела оправиться» пользу этой версии говорил костыль, на который она опиралась. У женщины в руке был пистолет, но даже не это напугало Ясмин больше всего. Самым страшным в облике незваной гостьи были глаза, а еще точнее то, как она смотрела на Ясмин, словно девушка была жалким насекомым, подлежащим уничтожению. «Ясмин», — обратился к ней Давид, пытаясь придать своему голосу как можно больше бодрости, — «Познакомься, это Сиена Миллер». Ясмин с изумлением посмотрела на него, а затем перевела взгляд на женщину. «Актриса? Давид, что здесь происходит?» «Как я посмотрю, ты проявляешь недюжинную находчивость, когда хочешь найти выход из сложной ситуации», — сказала женщина и фальшиво улыбнулась. «Но сегодня не тот случай». Ясмин никак не могла сообразить, как себя вести. Женщина костылем подтолкнула ее к стулу, Ясмин пришлось сесть, выбора у нее не было. «Давид!» — попыталась Ясмин обратиться к своему защитнику. «Кто она та?» Но ствол пистолета, направленный ей в лоб, заставил ее замолчать. Женщина подошла к письменному столу. «Итак, когда все в сборе, давайте продолжим!» По-хозяйски распорядилась незнакомка. «Пусть представляется кем угодно, но это явно не Сиена Миллер», — подумала Ясмин. «Чего вы хотите?» — устало спросил Давид. Женщина зло улыбнулась. «Радуйся, что ты мне еще нужен, иначе давно бы уже лежал на полу с дыркой от каблука в башке», — заявила она, склонив голову на бок. «Всегда доделывай работу до конца, Давид, а не то, за тобой обязательно вернутся и возьмут за задницу». «Теперь я это понимаю», — обреченно вздохнул Давид. «Итак, Юрий Орлов зашифровал алгоритм Надира с помощью Энигмы», сказала она, бросив взгляд на Давида. «Ты, видимо, пытаешься понять, откуда мне это известно?» «Да». «Вспомни своего дружка без лица». «Так вот, я его нашла». «Леви?» — встрепенулся Давид. Сиенна Миллер приподняла бровь. «Спокойно, он пока жив», — сказала она. «Но только потому, что он рассказал мне то, что я хотела знать». «Вы сумасшедшая!» Давид покачал головой. «Но вы, наверное, и сами это знаете, не так ли?» Женщина проигнорировала его реплику. «Вопреки распространенному мнению, сегодня энигма не является такой уж неприступной. При условии, что вы знаете, что ищете, само собой разумеется. Правильная комбинация скрывается среди миллиардов неверных решений». «Успехов вам в поиске», — отреагировал Давид на ее слова. Женщина улыбнулась. Не так уж много найдется экспертов по Энигме, но забавным образом оказалось, что Юрий Орлов сотрудничал с одним из них. Она посмотрела на Анна. «Вы находитесь здесь лишь потому, что у вас есть кодовый ключ, а значит, смею предположить, вы уже расшифровали алгоритм». «Мы не...» — пробормотал Анн, но женщина снова обратилась к Давиду. «Сначала я прикончу твоего приятеля, господина фон Анна». «Затем вот это недоразумение, которое ты, судя по всему, подобрал в каком-то гетто. А на десерт я прострелю тебе коленную чашечку, что кажется ужасно больно. Конечно, ты можешь остановить этот беспредел в любой момент. Просто отдай то, что мне нужно». Во взгляде женщины скрывались одновременно угроза и сомнения. Но Давид промолчал. «Ну вот и прекрасно». С этими словами она взвела курок, Направила дуло пистолета на Анна и выстрелила. Ясмин вздрогнула, хотя пистолетный выстрел прозвучал тише, чем она ожидала. Анна ткинулся на спинку стула и, громко вскрикнув, схватился за плечо. Ясмин посмотрела на Давида, потом на странную женщину. «Что, черт возьми, происходит?» Затем она увидела кровь, стекавшую по руке Анна. «Считай это предупреждением, Давид!» Сумасшедшая говорила так, словно речь шла о каком-то пустяке. «Следующая пуля попадет не в плечо. Мы друг друга поняли?» Давид сглотнул. «Да», — ответил он и протянул женщине бумажную ленту. Там было что-то написано, но я Ясмин не удалось прочитать текст. «Что это еще за ерунда?» Женщина с недоверием посмотрела на полоску бумаги. «Надир», — ответил он и затем кивнул на старинный аппарат. А это Шрайб Макс, только с его помощью можно распечатать расшифрованные сообщения. «Мне нужен кодовый ключ!» Женщина не собиралась отступать. Давид хотел что-то сказать, но Ясмин опередила его. «Под столом», — сказала она. Давид в недоумении посмотрел на подругу. «Что под столом?» — не поняла женщина. «Ключ коду». «Ясмин», — прошипел Давид, а женщина одарила его презрительной улыбкой. Она опустилась на колени и, не выпуская из рук пистолет, полезла под огромный деревянный стол Анна. Ясмин поймала взгляд Давида и успела прочитать в нем тревогу и неодобрение. Он, кажется, собирался остановить ее, но не успел. Давид не сразу понял, что произошло. Сначала он услышал два громких хлопка, а затем звук падающего на пол дверного замка. Не успел он сопоставить эти события, как в дверях появилась Сиена Миллер. Она навела на них пистолет и приложила указательный палец к губам. Естественно, ее оружие было снабжено глушителем. Может быть, поэтому Давид и не сообразил, что произошло. Он увидел панический страх в глазах Анна, но не успел произнести ни слова. Странная женщина стояла прямо перед ним. «Баба, которая к тебе прицепилась, где она?» прошептала Сиена Миллер. «Наверху», — ответил Давид. «Позови ее. Но в этот момент Ясмин сам позвала. И он решил, что будет лучше, если она спустится вниз, а не попробует сбежать. Сиена Миллер ни за что бы не позволила Ясмину драть из дома. Что бы там Сиена Миллер ни пообещала, Давид не сомневался, что никто, кроме нее, не выйдет отсюда живым. И когда она выстрелила в Ана, Давид понял, что предчувствие его не обмануло. В первый раз ему повезло, но теперь монстр был на чеку. Когда Ясмин сказала, что кодовый ключ лежит под столом, Давид ничего не понял. Сиена Миллер встала на колени, не выпуская из рук костыль. В тот же миг Ясмин завела руку за спину и взяла кочергу, висевшую на специальной подставке перед камином. Если бы у него было время остановить девушку, он бы так и поступил. Ясмин еще не догадывалась о том, насколько опасна Сиена Миллер, но он снова не успел. Кочерга со свистом пролетела по воздуху, после чего раздался звук, похожий на удар в тугой барабан. Эта кочерга, которая оказалась вовсе не кочергой, а совком для золы, попала в голову Сиены Миллер. Женщина бросила на Давида растерянный взгляд и упала ничком прямо к ногам Ясмин. «В следующий раз хорошенько подумай, прежде чем меня оскорблять, свинья!» — воскликнула девушка. Давид потерял дар речи. Он наклонился и подобрал пистолет, затем подошел к Анну. «Его надо отвезти в больницу». Ан попытался улыбнуться. «Я всегда пытался представить себе, как это... да, каково это, когда тебя поражает пуля, но никогда не думал, что...» «Почувствую это на собственной шкуре!» Ясмин поглядела на лежащую на полу женщину. «Кто она такая?» — спросила она у Давида. «Точно не знаю», — признался он. «Но только всякий раз, когда мы встречаемся, она делает все возможное, чтобы меня прикончить». «Давид!» — слабым голосом обратился к нему Ан. «Вам надо уходить!» «Только вместе с тобой!» Давид обратился к Ясмин. «Возьми её сумку и поищи там ключ от машины!» Он подал Анну куртку, надеясь, что так будет проще скрыть кровь от любопытных взглядов, когда они выйдут на улицу. Ясмин протянула Давиду ключ. Он нажал на одну из кнопок брелока и увидел, как чуть поодаль мигнула фарами белая машина. Ясмин с Анном забрались на заднее сиденье, а Давид сел за руль. «Давид!» — тихо позвала его Ясмин. Он обернулся и увидел у нее в руках телефон — Это был Nokia 8820 точно такой же они недавно нашли в Старом Вольво и потом использовали для связи с Леви. Давид сдвинул крышку и посмотрел на маленький дисплей, на котором отображался один единственный номер. Давид нажал на кнопку вызова и услышал гудок. «Ну, наконец-то!» — произнес голос на другом конце провода. «Леви!» — сказал Давид. На мгновение наступила тишина. Давид Бирк сказал Леви. «Ты, кажется, удивлен, заметил Давид. «Я думал, ты позвонишь после того, как...» Давид вздохнул. «Но не с этого номера, верно?» Собеседник промолчал. «Сиена Миллер», — сказал Давид. «Ну, или женщина, которая так себя называет. Кто она такая?» «Откуда мне знать? Я...» — начал Леви. «А почему у нее такой же телефон, как и у меня?» — перебил его Давид. «И почему ты ждал от нее звонка?» Леви ответил после затянувшейся паузы. «Только я могу загрузить алгоритм», — нехотя сказал он. «Большего тебе знать не нужно». «То есть тебе не важно, кто доставит тебе алгоритм, я или Сиена Миллер?» «Ну да», — ответил Леви. «Сейчас я вытащу из телефона аккумулятор и сим-карту», — предупредил Давид собеседника. «Свяжемся позже». «Давид!» — крикнул Леви, но Давид уже сбросил звонок. И что же вы теперь собираетесь делать? спросил Анкусая губы. Рукав его рубашки был темным от крови. Можно вызвать скорую, но тогда придется оставить раненого в доме наедине с Сиенной Миллер, а Давид уже давно понял, что она представляет опасность и без пистолета. Он вздохнул. Не знаю, Леви прав. Только он знает, как загрузить алгоритм. Другой вопрос, можем ли мы на него положиться? То есть надо заключить сделку с дьяволом и выиграть ее. Ан сделал над собой усилие и улыбнулся. Что-то типа того, согласился Давид. Вон там главный выезд из квартала. До больницы я смогу дойти пешком. Уезжайте, сказал Ан. Давид обернулся. Надеюсь, еще увидимся? Я тоже. Давид заехал на тротуар, Ан вышел из машины. Быстро попрощавшись, они немедленно поехали дальше. Давид посмотрел в зеркало заднего вида, силуэт Анна отчетливо вырисовывался на фоне восходящего солнца. Несмотря на ранение, Анн стоял, как всегда, прямо, и Давид подумал, что этот человек никогда не согнется, что бы с ним ни произошло. Внезапно Анн опустился на колени. Тут же с противоположной стороны улицы к нему подбежал прохожий и подхватил его под руки. Давид свернул на первую попавшуюся улицу, чтобы поскорее раствориться в утренней стокгольмской суете. «Куда мы едем?» — поинтересовалась Ясмин. «Подальше отсюда, в другой крупный город». С этими словами Давид посмотрел в зеркало. «Потом нам надо будет избавиться от машины». «А дальше?» — Давид вздохнул. «Не знаю. Боюсь, нам придется довериться Леви. «Значит, алгоритм у нас в руках? Будем надеяться» и как только он его загрузит, все станет как прежде?» — робко спросила Ясмин. Предчувствие подсказывает мне, что не все так просто», — снова вздохнул он. «Что ты имеешь в виду?» Единственным, кто точно знал, как это сделать, был Юрий и, возможно, Леви. Их беседу прервал странный звук. Давид посмотрел в зеркало и увидел, что крышка багажника ходит ходуном, словно изнутри кто-то изо всех сил колотит по ней. Затем послышался то ли рев, то ли вой. «Только не собака!» — взмолилась Ясмин. Они прислушались и поняли, что в багажнике кто-то ругается матом с сильным американским акцентом. Давид свернул на ближайшую площадку для отдыха. Убедившись, что кроме них на парковке никого нет, он вытащил из сумки сиены Миллер пистолет, вышел из машины и осторожно приблизился к багажнику. «Может, просто бросим машину здесь?» предложила ясмин хватая его за руку, но он покачал головой: Без нее мы отсюда не выберемся. Давид бросил взгляд на окружающий их сельский пейзаж. Они находятся на окраине стокгольма и совсем скоро их начнут искать. Проблема в том, что в Швеции очень мало крупных городов и низкая плотность населения, поэтому там почти невозможно долго скрываться. Но эту проблему они будут решать чуть позже, «А сейчас они должны, как говорится, жить настоящим», — подумал Давид. Наконец он открыл багажник. Никто из них не был готов к такому зрелищу. В багажнике лежал мужчина в сильно помятом костюме и щурился на утреннее солнце. Руки его были скованы наручниками. Мужчина посмотрел на Давида с удивлением. «Вы Давид Бирк?» — вдруг заявил он. «Да». Давид не стал возражать. «А вы, черт возьми, кто такой?» Давид Бирк никак не мог понять, каким образом Дрейпер Фишер оказался в багажнике машины, на которой к ним приехала Сиена Миллер. Миллиардер из Силиконовой долины сидит с ним в одной машине и пытается собраться с мыслями. Он был явно не в себе, что неудивительно, учитывая манеры общения Сиены Миллер. То, что она надела на богача наручники — как и то, что он откуда-то знал Давида, не поддавалось логическому объяснению, хотя абсурдная ситуация не помешала Давиду отыскать в сумочке Сиены Миллер ключ от наручников и освободить миллиардера из плена. «Мы с вами никогда не встречались», сказал Давид, глядя в зеркало на сидевшего сзади дрейпера. «Пинкус Зюскинд присылал мне ваши фотографии». Давид вспомнил адвоката-коротышку. «Зачем он меня фотографировал?» «Нам необходимо было побольше о вас узнать», — вздохнул Дрейпер. «Допустим, но что вы делаете тут?» «Я искал вас», — Давид обернулся. «Вместе с Сиенной Миллер?» — удивился он. Дрейпер стиснул зубы. «Это больная тварь», — процедил он. «Она вколола мне какую-то гадость, после чего я вырубился как лампочка». Давид с интересом рассматривал этого человека. «И в каких вы с ней состоите отношениях?» Дрейпер пожал плечами. «Бог его знает». Увидев мелькнувшую на губах Дрейпера улыбку, Давид окончательно запутался. «Это ведь вы заплатили Юрию за разработку «Зенита»,» спросил он. Дрейпер кивнул. «Кстати, где он сейчас?» «Он умер», — ответил Давид. Дрейпер вздохнул. «Что с ним случилось?» «Зенит нашел способ выгрузиться на облачный сервер», — сказал Давид. «Ну да, и беспилотник», — кивнул Дрейпер. «Я ездил к Юрию, пытался найти вас. Я видел воронку». Давид кивнул. «Там целый сарай взлетел на воздух. Никто не должен был знать о существовании Зенита». «Господи Иисусе!» — пробормотал Дрейпер. Давид решил, что не стоит беседовать с Дрейпером и одновременно вести машину. Поэтому, свернув с автомагистрали, он остановился на какой-то эстакаде и повернулся к Дрейперу. Юрий написал алгоритм, который может его остановить. Он назвал его Надир, но без Юрия... Да, он рассказывал мне об этом. «А что нужно сиени Миллер?» Дрейпер в очередной раз вздохнул. «Она считает, что с помощью алгоритма сможет контролировать Зенит». «Сомневаюсь, что это возможно», — высказал свое мнение Давид. «А зачем вы ей понадобились?» «Наверное, все дело в «Love People». «Это одна из компаний, которой я владею». «Она...» «Я знаю», — перебил его Давид. «И Сиена Миллер хочет отнять у вас эту компанию?» «Она хочет передать «Зенит» и программное обеспечение «Лав Пипл» своему руководству». Общая картина никак не вырисовывалась. «Значит, Леви нельзя доверять», — сделал вывод Давид. «Пока не могу объяснить свои догадки, но он явно связан с Сиеной Миллер». «Что еще за Леви, будь он неладен?» пробормотал Дрейпер. «Он утверждает, что вместе с Юрием разрабатывал зенит». Дрейпер покачал головой. «Юрий ни с кем не сотрудничал, это не в его стиле». Давид вытащил из кармана и протянул Дрейперу полоску бумаги с огромным количеством букв и цифр. «Что это еще за чертовщина?» спросил Дрейпер. «Это и есть Надир», — пояснил Давид. Юрий сказал, что Зенит придумал свой собственный язык программирования, гораздо более лаконичный, чем языки, на которых писал сам Юрий. Проблема в том, что мы не знаем, как его загрузить. Только Юрий мог бы нам помочь в этом. Есть еще один человек, вдруг осенило Дрейпера. Кто же? Удивился Давид. Дрейпер уронил голову на грудь. Мы называли его оракулом. Он является, или точнее, являлся, одним из самых талантливых программистов «Силиконовой долины». Моцарт в области программирования. Наверное, сегодня не найдется ни одной более-менее успешной программы, которой он не приложил бы руку. «В чем же проблема?» — спросил Давид. «Он стал немного странным», — тихо произнес Дрейпер. «Он говорил о будущем, в котором все мы попадем в полную зависимость от техники. Она будет манипулировать нами, а мы утратим способность к самостоятельному мышлению». Тогда мы решили, что он несет какой-то бред, но он все-таки оказался прав. Дрейпер кивнул. «И где же он сейчас?» — полюбопытствовал Давид. Дрейпер прикрыл глаза и сжал пальцами нос. Он обрел Бога и переехал в Исландию. Сказал, что хочет жить в аналоговом мире, хотя я не представляю себе, каким образом он собирался это сделать. То есть он живет в Исландии? Возможно, это не самая главная проблема сказал Дрейпер. «Оракул, он...» «В общем, мы с ним вместе запустили один проект, который казался весьма успешным. В один прекрасный день к нам пришел потенциальный покупатель, но Оракул не согласился продать этот проект, и в результате... Вы заставили его выйти из проекта?» Дрейпер кивнул. «Оракул ненавидит современный мир в целом, и меня в частности». Давид почувствовал, как Ясмин хватает его за рукав. «Давид, полиция, они...» Давид увидел на встречной полосе полицейский автомобиль. Когда машины поравнялись, оба полицейских очень внимательно посмотрели на Давида и его спутников, но проехали мимо. Давид перевел взгляд на зеркало заднего вида и увидел, что патрульная машина резко затормозила и начала разворачиваться. «Видимо, кто-то заметил нас у больницы, когда мы высаживали Анна», предположил Давид и завел двигатель. «Что будем делать?» — спросила Ясмин. Давид огляделся. «Туда» сказал он, кивнув на огромный торговый центр. «Надеюсь, мы сможем раствориться в толпе». Дрейпер начал нервно озираться по сторонам. Полиция неотступно следовала за ними. То, что Давид назвал «огромным торговым центром», не совсем соответствовало американским стандартам, но для Стокгольма он и впрямь был немаленьким. «Но надо же, Давид Бирк», — продолжил размышлять Дрейпер. «Кто бы мог подумать, что они встретятся при таких обстоятельствах? Полный абсурд. Хотя, учитывая все, что приключилось с ним за последние дни, он уже ничему не удивлялся. «Вы упомянули больницу», — обратился он к Давиду. «При чем здесь больница?» «Вы знаете Фредерика фон Анна?» Дрейпер кивнул. В Силиконовой долине Анна знали все. Его называли «серым кардиналом». Дрейпер присутствовал на паре его лекций. Господин Анн стоял за кафедрой в безупречно отутюженном твидовом костюме, и рассказывал об этике и морали толпе подростков в рваных джинсах и растянутых футболках, которые думали только о том, как бы побыстрее разбогатеть. В списке интересующих их тем мораль занимала последнее место, если вообще в него входила. «А что с ним?» — полюбопытствовал Дрейпер. Сиена Миллер его ранила». Дрейпер сглотнул. «Он... он выжил», — успокоил его Давид, минуя шлагбаум на въезде на подземную парковку. «Они все еще едут за нами?» «Да», — подтвердил Дрейпер. «Но почему они ничего не предпринимают?» Давид пожал плечами. «Если они думают, что мы причастны к стрельбе, то, видимо, ждут подкрепления. Возможно, надеются, что мы их не заметили». «Иными словами, у нас совсем мало времени». «Выходит так. Нам нужно найти свободное место, а затем попробовать незаметно скрыться от них». Давид потихоньку подъехал к парковке и надавил на газ лишь тогда, когда полицейская машина скрылась за поворотом. Они проехали пару уровней и, наконец, на последнем сумели найти свободное место прямо рядом со входом в торговый центр. Войдя внутрь, они постарались побыстрее смешаться с толпой. Посреди торгового центра находился круглый атриум с эскалаторами, откуда можно было видеть, что происходит на нижних этажах. «Проклятие!» — услышал дрейпер бормотание Давида, прежде чем сам взглянул вниз и увидел у входа пару полицейских. Они разговаривали с охранниками, показывая им что-то на своих телефонах, очевидно, фотографии подозреваемых. «Я помог Ану добраться до больницы», — пояснил Давид. «Видимо, у них есть кадры с больничной камеры видеонаблюдения». «Итак, что мы будем делать, черт возьми?» — засуетился Дрейпер. «Заставим Зенит нам помочь». Дрейпер с удивлением уставился на Давида, Что вы имеете в виду? Положитесь на меня, постарался успокоить его Давид и двинулся вглубь торгового центра. Дрейперу оставалось только последовать за ним. Давид направился к магазину Apple Store, который ничем не отличался от любого другого Apple Store в мире. Дрейпер разглядывал длинные столы, заставленные гаджетами, и удивлялся, почему люди так охотно платят огромные деньги за электронику. А еще он не понимал, почему посетители Apple Store не хватает удар при виде чересчур навязчивого персонала в синих футболках и фирменных наушниках. Эти юноши и девушки улыбались шире, чем кучка долбанных мормонов после молитвенного собрания. Он с издевкой называл яблочные устройства компьютерами от Гуччи и неизменно оставался при своем мнении. Самый большой талант Стива Джобса заключался в умении присвоить чужое изобретение и продать его фанатам марки, которые, повинуя стадному чувству, подобно леммингам, бегущим к пропасти, готовы слепо скупать за любые деньги все, на чем видят известный логотип. Если у Давида Бирка в голове и существовал некий план, то Дрейпер его точно не мог разгадать. Они прошли мимо нескольких служителей яблочного культа, прежде чем Давид остановился у стола с айпадами. «Вы когда-нибудь видели детище Юрия?» спросил у него Давид. «Вы хотите сказать, что Зенит тут?» Дрейпер с недоверием посмотрел на Давида. Тот кивнул. «Зенит повсюду. В этом и проблема». Затем Давид открыл браузер и напечатал в строке поиска три слова «Давид, Бирк, Зенит». «Но тут недостаточно места для...» пробормотал Дрейпер, увидев на молочно-белом фоне экрана лицо. С каждой секундой черты лица становились все более отчетливыми. Какое-то время глаза оставались закрытыми, но вскоре веки задвигались и, наконец, полностью открылись. Что это за странное разрешение экрана? Дрэпер не понимал. Ну да, Apple уже давно продает своим фанатам Леммингам мониторы ретина, но тут было нечто иное. Многочисленные пиксели создавали трехмерный эффект. Кажется, только протяни руку и прикоснешься к этому лицу на экране. Мимика, кожа, глаза — это было... «Здравствуй, Давид», — произнес голос. Дрейпер уставился на экран, не веря своим глазам. «Ты не один?» «Нет». «Это и есть Зенит?» — спросил опешивший Дрейпер. Давид кивнул. «А, господин Фишер тоже тут», — сказал голос. «Редкостный везунчик». «Что это еще за бред?» «Это ваша судьба», — пояснил Давид. «И Фрекин челик», — добавил Зенит. Дрейпер отметил, что девушка была потрясена не меньше его. Та, что ассоциируется со смелостью. «Не могу не согласиться», — пробурчала Ясмин. Дрейпер с трудом оторвал взгляд от экрана и посмотрел на Давида. «Вы решили надо мной подшутить, да?» — пробормотал он. «Я имею в виду, что это... Это ведь невозможно!» Давид серьезно посмотрел на Дрейпера. «Как по-настоящему зовут Сиену Миллер?» — спросил он. Через мгновение на экране замелькали фотографии. Дрейпер обратил внимание, что многие из них отмечены водяными знаками М6 и секретной разведывательной службы. Неужели вам удалось проникнуть в базу М6 с помощью обычного айпада в грёбаном Apple Store? Дрейпер с трудом выговорил такую длинную фразу. Ему в горло словно высыпали лопату песка. Юлия Егорова родилась в 1984 году в Одессе. Снова услышал Дрейпер голос из айпада. «Мама украинка, папа англичанин». «Это какая-то чертовщина», — пробурчал Дрейпер себе под нос. «Я расшифровал, Надир», — неожиданно заявил Давид. В тот же миг экран погас, потом включился, и они снова увидели знакомое лицо. «Браво, Давид», — сказала оно и улыбнулась. «Но мне требуется твоя помощь». Дрейпер внимательно изучал эту странную улыбку. Очевидно, лицо могло принадлежать женщине, по крайней мере, оно было наделено женскими чертами, возможно, чтобы выглядеть более привлекательно. «Но в прошлый раз...» «Ты меня обманул, Давид», — сказал голос. «Бывает. Люди часто врут», — не стал отнекиваться Давид. «Верно, Давид». Лицо резко улыбнулось, но улыбка была больше похожа на нервный тик. Дрейпер почувствовал головокружение, подумав о Юрии, «Вот это уровень! Дьявол! Он никогда не видел ничего подобного! Он совершенствует сам себя!» Хотя Юрий писал об этом с самого начала, но Дрейпер просто не осмелился поверить своему разработчику, поэтому он и нанял Давида для проведения Грейл-теста. Он закрыл ладонями глаза. «Он своими глазами видит зенит на айпаде, а значит, он действительно вездесущий!» В то же время Дрейпер еще не полностью отделался от подозрений, что все это не более чем иллюзия или розыгрыш. А если это правда, то он, бог тому свидетель, никак не мог понять, как все это работает. «Если ты мне не поможешь, я не могу гарантировать сохранность алгоритма», заявил Давид. «Мы сдадимся властям, и пророчество никогда не сбудется». «Это такая игра?» — отреагировал голос. «Ну да», — кивнул Давид, — «это игра, причем игра без правил». «Хорошо, Давид», — согласился голос. «Как я могу тебе помочь?» «Отключи питание и запусти через четыре минуты систему пожарной сигнализации и пожаротушения», — объявил Давид свои условия. Дрейпер увидел, как лицо кивнуло с экрана. «Это...» «Это уловка, невозможно», — выпалил он, но Давид остановил его грозным взглядом. «Вы ведь тоже участвовали в создании этого существа. Кто должен верить в него больше, чем вы сами?» В тот же миг на экране появилось изображение сине красно желто зеленого зонта. «Зонтик?» — не поверил своим глазам Дрейпер. «Но что это должно?» Он осекся на полусловие, потому что зонтик появился на всех устройствах, которые только были в магазине. Увидев схематичное изображение зонтика, посетители сразу перестали улыбаться. Шельма-украинец не только создал первый в мире полноценный искусственный интеллект, но и наделил его чувством юмора. «Ищите магазины одежды и хватайте водонепроницаемые куртки с капюшонами. У нас совсем мало времени», — скомандовал Давид. «Что это было?» — Ясмин в который раз задала себе этот вопрос. Неизвестно. Точнее, она знала, кого видела, но, как и Дрейпер, до конца не могла поверить в саму возможность существования этого создания. Какая же она идиотка! Почему ей понадобилось так много времени на то, чтобы убедить себя в реальности происходящего? Она должна была все понять в тот момент, когда увидела свою фотографию на первой полосе газеты. Это лицо на компьютерном экране напугало ее не на шутку. И тут же вернулась мучительная тошнота. Давид попросил найти водонепроницаемую куртку с капюшоном, и на это у Ясмин было всего 4 минуты. Но ведь любой знает, что это невозможно. Ни одна женщина не способна так быстро подобрать себе куртку. Но делать нечего. Они вошли в первый попавшийся магазин, и Ясмин бросилась к вешалкам, пытаясь найти то, что требуется. Если бы он дал ей хотя бы десять минут. Ясмин покачала головой. Она понимала, охранники, разговаривавшие с полицейскими, уже направлялись сюда и этаж за этажом прочесывали торговый центр. Она схватила куртку и свитер, после чего отправилась в примерочную, где, как это обычно бывает в женских примерочных, повсюду была раскидана одежда — майки, трусы, юбки, джинсы, в которые безуспешно пытались втиснуться покупательницы. Ясмин вспомнила, как какой-то парень однажды объяснил ей, почему женщинам требуется больше времени на покупку обновок. «Мужчины меряют только то, что, по их мнению, им идет, так сказал он. «Женщины же меряют все подряд, и то, что им идет, и то, что заведомо не идет, чтобы понять, до какой степени не идет. Возможно, юноша был не так уж и не прав, хотя Ясмин, конечно, ни за что в этом бы не призналась. У Ясмин разбежались глаза. Она позарестно нуждалась в новой одежде, неважно, нравится ей эта одежда или нет. Интересно, сколько у нее еще осталось времени, наверное, не больше 20 секунд. Она набила широкие карманы куртки тряпками, попавшимися на глаза, и наспех сунула под куртку какие-то джинсы. Не успела она застегнуть молнию, как свет погас. Ясмин вышла из примерочной и услышала громкий треск под потолком. Она подняла голову, и увидела, как из разбрызгивателей системы пожаротушения во все стороны полилась вода. Люди с дикими воплями начали разбегаться, наталкиваясь в полумраке на стойки с одеждой и злобно орущих продавцов. Ясмин подбежала к Давиду и схватила его за руку, после чего они в компании человека из багажника влились в толпу и ринулись к эскалаторам. Люди то и дело спотыкались, падали на скользкий пол, быстро вставали на ноги и снова бежали, шум и гам не умолкали ни на мгновение. У неработающих эскалаторов началась давка, все хотели поскорее добраться до выхода. Топот ног напоминал раскаты грома, которые сопровождались беспорядочными криками и воплями. Давид с Ясмин и Дрейпером добежали до заблокированной вращающейся двери, которая, не выдержав натиска толпы, вскоре подалась и снова завертелась против часовой стрелки. Охрана и полиция призывали людей сохранять спокойствие, но с таким же успехом они могли успокаивать стадо несущихся на пролом бизонов. Несмотря на то, что стражи правопорядка беспрестанно озирались по сторонам, вряд ли хоть кто-нибудь из них мог вспомнить, с какой целью он сюда приехал. Во всяком случае, беглецов уже точно никто не искал. Ясмин протискивалась к стеклянным дверям и из последних сил старалась не оторваться от своих спутников. На улице творился не меньший хаос. Они пробились сквозь толпу промокших до нитки людей и побежали вдоль парковки, выезд с которой был заблокирован бесконечной вереницей автомобилей. Пассажиры то и дело выскакивали из своих машин и, не сдерживая эмоций, орали на идиотов, стоящих впереди. — И что теперь? — спросила Ясмин у Давида. — Не знаю. «Честно», — ответил он, — «так далеко я не планировал». Ясмин увидела машину с желтым знаком на крыше. Видимо, это было такси. «Может, воспользуемся?» — предложила она. Давид кивнул шофёру, который пренебрежительным жестом показал им, что занят. «Вот дерьмо!» — буркнула она, а в следующий момент Дрейпер бросился под колеса одного из выехавших с парковки автомобилей и заставил его остановиться. Затем Дрейпер вытащил из кармана пачку банкнот и показал их водителю. Тот сразу опустил боковое стекло. «Даю тысячу долларов за поездку в аэропорт», — заявил Дрейпер. «Идет?» Мужчина кивнул, и вся компания забралась к нему в машину. «В какой аэропорт едем?» Дрейпер щелкнул пальцами и приложил к колбу палец, сделав вид, что усиленно вспоминает что-то. «Как же он называется? Ну, он исключительно для частных самолетов». «Наверное, вы имеете в виду аэропорт Брома», — подсказал водитель. «Он самый», — с облегчением воскликнул Дрейпер.